И так начинаете сами. Я готов сделать вам эту уступку. Благодарю вас, с лёгкой иронией поклонилась Ольга. Вы готовы? Но я вот, видите ли, не готова к положению разводки и вовсе не желаю его. Однако же это необходимо, я не шучу. Так и подумайте же. Не выгоднее ли вам воспользоваться всеми преимуществами нападающей стороны, чем нести все последствия обвиняемой? Нет, граф, никакой необходимости я в этом не вижу. Да и вам от души советую бросить это пустое дело. Обожжётесь. С такими доказательствами, как у меня в кармане, уверенно похлопал он себя по левому боку. Не обожгусь, сударьня. Это вы всё на счёт писем-то, засмеялась она. А хотя бы и так, похвалился он вызывающим тоном. Полностью. Я уже сказала вам, что они никакого значения не имеют. Предоставьте мне это лучше знать, Ольга Арестовна. Да притом же я уверена, продолжала она, не без умысла вызнать при себе ли у него эти письма, Я уверена, что всё это только одни страшные слова, своего рода жупиль, которым вы пытаетесь запугать меня для того, чтобы я во избежании скандала скорее сдалась на ваши условия. А в действительности у вас никаких писем нет, да и быть не может. Откуда вам взять их? Представьте, что есть Ольга Арестовна. Есть И с этим сокровищем я даже никогда не расстаюсь. Так при себе и ношу его из опасения, чтоб как-нибудь не пропало. Слова, слова и слова махнула она рукой. И этим словам я не верю. Ан, поверьте, придётся поверить, дажель что поздно будет. Ольга отрицательно покачала головой. Но чем же уверить вас? Хотите, покажу, пожалуй. Не покажете, граф, потому что показывать вам нечего. Вы так думаете? Ну так взгляните же и уверьтесь». И видя, что она точно бы поддразнивает его, и потому желая в свой черед поддразнить и ее, он достал из бокового кармана изящный бумажник и показал его Ольге, но только издали. а то неравно еще как бы не вырвала. «Вам знакома эта вещица?» — с улыбкой спросил он. «Узнаете?» Ольга вгляделась и действительно узнала бумажник, подаренный ею Аполлону. Но по наружности осталась совершенно равнодушна, что отчасти даже удивила графа. «Как? Неужели никакого впечатления?» «Ну-с!» А это изящное произведение, узнаёте? продолжал он, раскрыв бумажник и показывая внутреннюю его сторону, где была вставлена известная карточка Ольги. Я могу вам напомнить даже надпись, которую вы собственноручно изволили сделать на обороте. Довольно с вас этого? Теперь убедились? спросил он в заключении торжествующим тоном. И поспешила отправить бумажник обратно в свой боковой карман, и даже застегнулся для пущей уверенности. И всё-таки, я повторяю вам то же, что и прежде, спокойной и уверенно начала после этого Ольга. Бросьте это пустое дело, обожжётесь. Да откуда, наконец, у вас такая непоколебимая уверенность? воскликнул Каржоль с удивлением. и даже досадуя в душе, что весь эксперимент его с бумажником не произвел решительно никакого эффекта. А он так рассчитывал именно на этот эффект и для того даже нарочно захватил свое сокровище с собою. «Моя уверенность», — продолжала она тем же невозмутимо спокойным тоном, глядя ему прямо в глаза, — «моя уверенность основана, во-первых, на том, что то у меня больше средств, чем у вас. И потому я могу перекупить всех ваших адвокатов.